Глава третья. Потеря и новая жизнь. Год спустя. Я, скрываясь от всех, вытирал слезы. Стоявшие рядом отец и братья лишь хмуро смотрели, как гроб с телом мамы опускают в землю, а стоявшие неподалеку слуги также хмуро провожали глазами тело своей хозяйки. Все случилось слишком неожиданно для всех. Просто в один день мама не встала с кровати. И все, сославшись на боль в голове. Приглашенный доктор лишь констатировал, что нужны услуги опытного мага-целителя. Он не в силах понять, что с ней происходит. Вызов такого специалиста стоил баснословные деньги, ведь их в наших землях было всего четверо. Мы ведь окраинное королевство империи. «Это где-то там, в далеком императорском дворце, все как один маги и волшебники. Правда, таким рассказчикам обычно никто не верил. На все наше герцогство магов набралось бы от силы сотню, и то сильных среди них было всего десяток, остальные лишь были слабыми их подобиями». Пока отец собирал деньги, наступив на горло собственной гордости, мама тихо и спокойно умерла. «Вчера утром ее обнаружила служанка». На ее крик сбежались оставшиеся обитатели замка. Я по случайности проходил рядом и первым оказался у ее кровати, оттолкнув ревущую служанку в сторону. Я впервые столкнулся со смертью близкого мне человека, поэтому сначала не понял, в чем дело. Слабая улыбка на губах матери, лежавшей с открытыми глазами, была обычной, и лишь присмотревшись, я кое-что заметил. Страшная догадка каленой иглой ударила мне в сердце. Я нервно сглотнул, но ком в горле никуда не пропал. Мало того, я практически перестал видеть комнату. Все поплыло перед глазами. Дотронувшись до холодной руки, бессильно свисавшей с кровати, я лишь подтвердил свою страшную догадку. Тризны по маме, по сути, не было. Собранные деньги были разданы обратно, поэтому оставшихся у отца запасов хватило лишь на скромную трапезу тех, кто все-таки пришел на похороны – пара соседей и баронская чета. Остальные дворяне давно перестали посещать наш замок по понятным причинам. Никому не хотелось приезжать в бедный и ветхий замок со стремительно уменьшающимся количеством слуг. Братья уехали на следующий день. Они попали на службу к герцогу Нармскому, который развязал локальную войнушку с соседом. Оба хотели показать себя и добыть средства к существованию. Отец содержать их не мог. Я не вышел, когда они уезжали. Память по-прежнему хранила все, что когда-то происходило. Даже шрамы на запястьях, темными, некрасивыми браслетами сросшейся кожи периодически напоминали мне о том, где я их получил. С тех пор... Ни они со мной не заговаривали, ни я с ними. Смерть мамы, хоть и примирила меня с их существованием, но темная частичка иногда вспыхивала, когда я видел братьев, и красная пелена ненависти вставала стеной. Со смертью главной хозяйки замок и все вокруг внезапно рухнуло. Отец, ставший сильно пить, запираясь у себя в комнате и появляющийся в общем зале только для того, чтобы наказать попавшихся ему под руку. Тоска и отчаяние захватывало меня все сильнее. Стало так тошно, что хотелось хоть что-то сделать. Проходя однажды мимо закрытого подвала, я вспомнил, что хранил там ингредиенты для красок, смешивая по мере надобности те из них, что были мне нужны. «Почему бы и не попробовать?» Я пожал плечами и, не найдя причин, почему мне не нарисовать что-нибудь, отправился на поиски Дарва, слуги, у которого хранился ключ. Запретить мне сейчас никто не мог, поэтому я беспрепятственно забрал то, что мне нужно, и заперся у себя в комнате, запретив меня беспокоить. Смотря на чистый холст, слегка пожелтевший и выцветший из небрежного хранения в подвале, я думал, что же мне нарисовать. Оказалось, что холста осталось всего три штуки, так что следовало быть экономным. К тому же, после того, как я отдал осчастливленной графине ее портрет, изрядно подретушированный мною в угоду красоты, а не реализма, я больше не брал кисти в руки. Но это были мои проблемы. От занятий с оружием меня никто не освобождал, и я, верный своему слову, каждый день по 4 часа занимался с наставником. Не знаю, почему я не бросил это занятие сейчас, когда отцу стало все равно на меня, Видимо, только из-за мамы ей всегда нравилось смотреть на меня гремящего во дворе мечом. Вспомнив о ней, я сразу вспомнил, кого хочу нарисовать. Причем такой, какой я ее помнил в своем детстве, когда она была еще молода и привлекала внимание мужчин своей красотой, заставляя отца нервничать и ревновать. «Решено!» – я кивнул головой, одобряя собственный выбор. «Торопиться не буду. Мне нужно растянуть это полотно на как можно большее время». «Будет хоть чем заниматься теперь?» Занимая себя вечерами, я незаметно втянулся, и прежние ощущения стали возвращаться. Чтобы прочувствовать их в большей мере, я даже посетил собор, который когда-то принес мне столько славы. Странно, но когда я был внутри, я не верил, что всю эту красоту нарисовал я. Все было слишком нереально и божественно, других слов я не мог подобрать. Так я и понял, что все нарисованное мной до этого на холсте полная чушь, поэтому я закрасил его и начал заново. Закрыв глаза, я вспоминал улыбку мамы, разворот ее плеч, обязательный поцелуй на ночь. Сразу после этого как-то, само собой, я стал слышать и ее смех, видеть ее, касаться ее рук. Горячая волна изнутри нахлынула на меня, заставив открыть глаза и подойти к раме полотна. Возле него я снова прикрыл глаза и приступил к работе. Почему-то не было ни тени сомнения, что у меня что-то не получится, или я промажу и выйду за его границы. Кажется, я пришел в себя только утром следующего дня, когда глаза сами собой открылись, и я увидел на холсте точно такое же изображение, как и тот образ, что представлял у себя в голове. «Получилось!» Я подходил и отходил, смотрел с разных углов зрения. Но так и не смог придраться к собственной работе. Мама выглядела так живо и естественно, что казалось, я вот-вот услышу ее голос. «Вот ты где, стервец!» Дверь моей комнаты тяжело бухнула. Сбитый тяжелым ударом запор жалобно повис на гвоздях. «Опять своей мазней занял!» Пьяный голос отца внезапно прервался, когда он увидел мое творение. Он замер и долго смотрел на него невидящим взглядом, затем подошел ближе и дотронулся до него рукой, словно проверяя, действительно это всего лишь рисунок. Когда он повернулся ко мне, я с удивлением увидел, что по его щекам катятся слезы. Плачущим отца я не видел никогда прежде. «Подаришь мне его?» Попросил он меня тихим голосом, смахивая одним движением руки все слезы со своего лица. «Конечно, отец». Буквально через два дня я пожалел о своем решении, отец стал пить сильнее, хоть теперь и не показываясь из своей комнаты, чтобы погонять прислугу и меня. Он просто запирался у себя и разговаривал с портретом, опрокидывая в себя стакан за стаканом. Похоже, он ушел в какой-то свой мир, навеянный ему вином, и выходить из него не собирался. Спустя полгода. «Эй, Дарф!» Я поднимался к себе, когда услышал голос отца. Неделю назад он уехал в город и обитал там неизвестно где. Я поспешил на его голос проверить, все ли с ним в порядке. Представшая поразила меня до глубины души. Трезвый отец, одетый в самый свой лучший костюм, был в приподнятом настроении. Стоявший перед ним слуга в трясущихся от волнения руках держал кошель полный денег. «Отец, что происходит?» спросил я, не понимая, что произошло. «У нас начнется теперь другая жизнь». Он отправил взмахом руки слугу и повернулся ко мне. «Зря я все эти годы запрещал тебе рисовать. Представь, только теперь я понял это. Я снимаю с тебя обещание заниматься оружием, можешь рисовать сколько тебе угодно. Если бы передо мной предстала матушка, я был бы удивлен меньше, чем сейчас словами отца. Что-то действительно произошло серьезное, что он так переменился». «Завтра? Нет, сегодня ты садишься рисовать!» Он зло посмотрел на меня. «Будешь приносить пока пользу хоть так, раз сидишь на шее и ничего больше не умеешь». Смутные и нехорошие подозрения закрались мне в душу, и я тихо спросил, боясь, что мои подозрения оправдаются. «Где мамин портрет?» Отец только рассмеялся мне в лицо и заявил. «Ха-ха-ха, я его продал, продал, черт возьми, за отличные деньги!» «Ты даже не представляешь, за сколько у меня его купили! Мы теперь богаты!» «Как?» Я едва не упал. Мои ноги стали внезапно очень слабыми. «Как ты мог это сделать? Я все вложил в него, ты попросил подарить его тебе. Я думал, она сможет тебе помочь, и ты будешь как прежде». «Так и получилось, чего тебе не нравится?» Отец подошел ко мне, похлопав меня рукой по плечу. «Купцы едва не подрались, давая мне за него лучшую цену. Так что готовься, Дарва, я послал за всем необходимым, будешь мне рисовать такие же картины». «Я не смогу!» Я с вызовом посмотрел на него. «Просто не смогу повторить!» «Если захочешь, сможешь!» Засмеявшись в шутке, он отправился к себе. «Теперь будешь отрабатывать каждую краюху хлеба, что я тебе даю». Не слушая моего лепета, он ушел, оставив меня в ужасном состоянии. Продажа маминого портрета померкла перед тем, в кого он внезапно превратился. С тех пор моя жизнь превратилась в ад. Все рисунки, что я рисовал, не шли ни в какое сравнение с той полуживой картиной, что была нарисована не лучшими красками на плохом полотне. Новые картины были красивы, даже, можно сказать, безупречны, но души в них не было, и они не продавались за ту цену, по которой ушла картина с портретом мамы. Отца это страшно бесило, и, заставляя меня работать весь день, он пытался выжать из меня еще одну такую же. Не знаю, сколько ему заплатили, но одно то, что он принял назад почти весь штат слуг, и снова наш замок охраняли наемники, можно было заключить, что сумма была действительно огромной. Нас снова стали посещать соседи, и жизнь день за днем вроде как входила в старое русло, если бы не два обстоятельства – отсутствие мамы и полностью изменившийся отец. «Неумеха!» «Удар, и я лечу в угол, сметая на своем пути все выставленные в комнате картины. Ты хоть что-то в своей жизни можешь делать нормально?» Звереющий отец надвигался на меня, а я не знал, что делать. Бежать? Защищаться? Его вывело из себя, что мои картины перестали продаваться, так как все, кто хотел, уже купили мои рисунки. Когда он ушел, я так и остался на полу. Схватившись руками за голову, я замер. «Почему?» — думал я. «Почему не получается?» Я несколько раз пытался вызвать в себе то же состояние, что было тогда. Но кроме появляющейся головной боли ничего не добился. Тепло по всему телу больше не проходило, и рисовать с закрытыми глазами больше не получалось. Еще полгода спустя. День свадьбы подкрался совсем незаметно. Сначала участились посланники от поместья барона до Кисси к отцу, затем все больше появилось народу у нас в замке. Портные, сапожники, другие мастера – все были чем-то заняты и меня нередко тревожили, примеряя или прикладывая к моей фигуре предметы одежды. Отец был на таком подъеме, что я боялся к нему подходить. Он с кем-то ссорился, на кого-то орал, с кем-то договаривался и обещал. Я чувствовал себя птицей на заклании, лишь бы меня никто ничего не спрашивал и не просил. Мне отвели свою роль в предстоящем представлении, и больше со мной он не считался. Я краем уха услышал, что меня ждет дальше. Вместе с женой меня поселят в небольшой особнячок, рядом с имением ее родителей, и обеспечат рентой из ее приданого. Как я понял, отцу тоже что-то перепадает, и это что-то его так радовало, что он, проходя мимо меня, довольно улыбался. Я за последние два года часто думал об уготованной мне участи. Душа и сердце требовали, что такая жизнь жертвенной овцы мне совсем не нравится. Я хотел просто уйти из дома, вот только побеги в прошлом научили меня только одному. Я не умел зарабатывать деньги. В отличие от братьев, я не хотел никого убивать. Картины мои больше не пользовались спросом, так что только жизнь бедняка останавливала меня от того, чтобы хлопнуть дверью и уйти, превратиться в то... Чем был отец после смерти матери или в то, кем он стал сейчас, я не собирался. Но поскольку других вариантов сбежать от отца, кроме как жениться, не было, я решил пойти этим путем. А дальше время покажет. Хуже свадьбы по расчету может быть только свадьба по расчету с невестой, которая тебя ненавидит. За эти два года мы ни разу не встретились по вполне понятным причинам. Так что я думал увидеть ту же девушку, что и в прошлый раз. Как же я ошибся. За эти годы подростковая уголоватость и резкость черт превратилась в нечто необыкновенное. Симметричное лицо с чуть выступающим подбородком, чувственные губы, не сильно большие, но и не маленькие. Ровные, красивые зубы, чуть расширяющийся к кончику нос и выступающие щечки нисколько не портили ее, а наоборот придавали милый и нежный вид. Глаза, как обычно, притягивали к себе взор, только в этот раз вместо интереса или безразличия они пылали ненавистью. Только присмотревшись к ее окружению, я понял вероятную причину ее гнева. Все было банально. Натали стояла в окружении блистательного общества молодых людей, которые, подобны церберам, берегли свое сокровище от других. Вот их взгляды были не только угрожающими, но и откровенно враждебными. У меня даже холодок пробежал по спине, когда я прошел рядом. Похоже, здесь были не рады ее женитьбе. И мало того, среди этой стайки отпрысков дворян нашего герцогства был тот, кто сам испытывал чувства к моей невесте. «Хм, а вот и он!» — хмыкнул я про себя, когда, проходя мимо двух тварян моего возраста, один из них специально подставил свое плечо, чтобы я в него врезался. «Смотрите, куда лезете!» — тут же сказал он. «Не в лесу же!» «Простите, но вы сами подставились!» — попытался я объяснить очевидное. «Похоже, в том медвежьем углу, откуда ты выполз, не принято было изучать правила хорошего тона». Он сразу же схватился за мои слова, поэтому не знаешь, что бывает за такую дерзость». «Барон Жерар», холод раздавшегося рядом с нами голоса, мог заморозить замковый ров. При его звуках молодые люди сразу стушевались. Я повернулся и увидел рядом с нами баронессу де Кисси, мать Натали. «Барон и шевалье, вы здесь присутствуете только по одной причине. Надеюсь, вам не нужно напоминать ее?» Продолжила она тем же голосом. «Просим нас простить, баронесса, мы просто разговаривали с Виконтом», Елеиным голосом ответил барон. «Мне будет очень жаль, если вы нас покинете в самый разгар торжества», ответила она, чем моментально сбила их с настроя и, раскланившись, они удалились. Обернувшись ко мне, баронесса тут же изменилась, превратившись в радушную хозяйку. Милым тоном она воркуя и, взяв меня за руку, повела к дочери. «Куда я попал?» С ужасом подумал я, видя все творившееся вокруг. «Куда я попал?» За то время, пока я не виделся с невестой, она превратилась в ослепительную красавицу, на свет красоты которой слетелись воинственного вида мотыльки. А они не собирались уступать ее мне, даже если все давно было условлено между родителями. В том, что вскоре я могу стать изгоем и у местного молодого сообщества, я уже не сомневался. Я со своей свадьбой на Натали явно влез в гадюшник и уже чувствительно наступил на пару хвостов. Подведя меня к дочери, баронесса строго на нее посмотрела. Закусив губу, та взяла мою руку, но даже не посмотрела на меня. Церемония мне особенно не запомнилась, я шел, куда мне говорили, делал то, что велели. «Единственное, что я чувствовал, мне нравится Натали». Возможно, это было связано с тем, что она не обращала на меня внимания, и все это время делала вид, что она сильно выходит замуж. Впервые с потери Иды меня так заинтересовала девушка, что мне нравилось быть с ней рядом. Конечно, ни о каких чувствах речи пока не шло, но... Все же сердце мое нервно начинало постукивать, когда я касался ее руки. К тому же сказалось длительное воздержание. Его было не выдержать, поэтому я время от времени сам доставлял себе удовольствие. Просто чтобы утром можно было спокойно встать, без сцепления органом штанов и всего остального. На тех служанок, что остались в замке, я без содрогания смотреть не мог. Да и затасканные они были остальными по самое нельзя. Вот и сейчас, держа за руку девушку, чувствуя ее запах, я испытывал растущее против своей воли возбуждение. При словах «можете поцеловать невесту» я испытал нервную дрожь, когда девушка приблизила свое лицо ко мне и быстро коснулась крепко сжатыми губами моих губ. Больше я не успел ничего сделать, она сразу отпрянула. «Дальнейшее вообще было для меня ненавистно», поскольку я из-за отца вообще ненавидел алкоголь во всех его проявлениях, не хотел превращаться в тупую скотину, что жаждет только еще больше пойла. Так что я сам не пил и со стороны смотрел, как чинное сообщество со временем все больше раскрепощается и скоро уже зазвучали речи о старых обидах и недовольствах соседями. Меня с теперь уже законной женой выпроводили в специально отведенную комнату. Когда дверь, наконец, закрылась, мы остались одни. Девушка, кидая на меня осторожные, по большей части недовольные взгляды, села на кровать, одетая и затихла. «Мы будем спать», — поинтересовался я у нее, зная, что должно было произойти этой ночью. «Я не дам тебе ко мне прикоснуться», — твердо заявила она. «И мне все равно, что будет. Я стала твоей женой, как и хотели родители, но меня ты не получишь». «И... и как это будет?» – удивился я. «Как ты себе это представляешь?» «Мне все равно. Я тебя ненавижу. И раз моя жизнь теперь отравлена, я отравлю и твою». «Похоже, тот барон, как я его знал, Жерар, по-моему, тебе приятнее намного». Я был ошарашен такой отповедью и нагрубил ей. Девушка моментально вспыхнула. Щеки и даже часть ее шеи покраснели. Даже свет свечей не могли скрыть этого. «Это не твое дело!» Отрезала она. «Вообще, все, что касается меня, не твое дело. Получил деньги с моего приданого и катись отсюда». Я понял, что смысла дальше с ней разговаривать нет. Что делать в такой ситуации, я тоже не знал. Не идти же, в конце концов, к родителям жены и требовать от них, чтобы она исполнила свой долг. Вообще, конечно, можно было взять ее силой, но после того, как с Идой обошлись братья, такой вариант был для меня неприемлем. Так что, под настороженный взгляд жены, я обошел кровать с другой стороны и, сняв только сапоги, лег спать. Завтра мы должны были поехать в свое имение, там посмотрим, что можно будет сделать. Закрыв глаза, я постарался уснуть, несмотря на такое недружелюбное соседство. Зашедшие утром похмельные родители Натали застали именно такую картину. Я спящий на кровати в одежде, и их дочь тоже спящая, одетая только в кресле. «Натали!» — тут же вскипел барон. Девушка тут же проснулась и попыталась подняться. Видимо, затекшее в неудобном положении тело ослушалось ее, потому что она вяло плюхнулась назад. «Я вам говорила, что не отдамся ему!» — наконец прокричала она на нападки родителей. «Уважаемый барон, глубоко почитаемая баронесса, крики не могли не пробудить меня, и я решил вмешаться. Все сразу затихли и посмотрели на меня». «Я не вижу в этой ситуации ничего страшного. Если мы сегодня поедем с женой в наше имение, то рано или поздно ее сердце уступит воле таких замечательных родителей. Прошу, не ругайте сейчас ее». От моей речи, казалось, были в шоке все, и хозяин с хозяйкой, да и сама девушка. Барон нервно похмыкал, посмотрел на жену. «Это теперь наше семейное дело, и ваших договоренностей с отцом это дело не коснется, я обещаю», — заверил я их. «Хм...» Барон сразу успокоился, видимо, его волновало только это. Ну, если вы веконт, так говорите, конечно же, мы не будем вмешиваться. Спасибо. Я улыбнулся и мы спросил: Кто хочет завтракать? Я зверски голоден. Протянув руку девушке, я пригласил ее, но она, не обращая на меня внимания, встала и направилась к себе. «Мы же отправились в зал, куда стали стягиваться те, кто вчера умеренно пил и теперь встал рано. Все кругом стали меня поздравлять и поднимать бокалы, и я же, налив себе яблочного сока, присоединился к ним, хотя мне тоже не помешало бы уединение, было неловко и неприятно».